Глава тридцать седьмая. Как мужик с мужиком. Геворг. Геворг Артурович, к вам посетитель. Вдруг сообщает голосом секретаря динамик стационарного телефона. Я не хочу отвлекаться от изучения файлов, присланных из юридического отдела. Кто? Интересуюсь. Виктор Астровский. Отвечает секретарь. Мои брови ползут вверх. Что этому таракану понадобилось от меня? Наверное, Ростов Севолодович недостаточно ясно озвучил ему претензии. Что ж, я повторю. Всю присланную главбухом информацию Ностровского я изучил внимательнейшим образом. Пригласите его, отвечаю секретарю. Через несколько секунд на пороге моего кабинета показывается бывший Мушинги. Скользь отмечаю, что он цветет и пахнет, словно начальник только что не прижал его за бубенцы из завскрывшихся косяков, а наоборот выписал премию. Он улыбается во весь рот. Идет к моему столу с таким видом, будто мы лучшие друзья. Офигеваю от наглости. Здравствуйте, Гевор Картурович, говорит он и тянет мне руку через стол. Только вот я тараканом руки не жму. Буравлю его жестким взглядом и спрашиваю: чем обязан? Виктору мой серьезный настрой явно не по душе, но он делает вид, будто не замечает, что ему не рады, убирает руку, спрашивает деловито: я присяду? и, не дожидаясь согласия, усаживается напротив меня. «Давайте поговорим по-мужски», — вдруг заявляет Виктор. «О как!» Таракану подавай мужской разговор. «Впрочем, это я запросто, это я без проблем». «О чем будем говорить?» — складываю руки на груди. «И тут Виктор выдает. Предлагаю договориться». «Мне становится дико любопытно». О чем он собрался со мной договариваться? Тема разговора? Спрашиваю с прищуром. Виктор вдруг всплескивает руками и заявляет: Мы же взрослые люди в самом деле не в песочнице воюем. Не могу не признать его правоту. Тут вы правы, Виктор Владимирович. Моя фирма не ваша песочница, и обстряпывать свои дележки вы тут больше не будете. А дележки у вас знатные, согласно отчету Аристов Севеладовича. Я ничего не обстряпал, Гевор Картурович. Тут же начинает возмущаться он, да так правдоподобно, что я невольно удивлюсь. Арест Всеволодович просто перекручивает факты. На самом деле я очень ценный сотрудник, хороший бухгалтер. Будь вы хорошим бухгалтером, умелее бы лучше подчищать хвосты. Чеканю строго. Виктор на секунду теряет лицо, вижу, как дергается его левое веко. Готов поклясться, его подмывает вскочить и перейти на крик. Однако Виктор сдерживается. Давайте договоримся. Снова повторяет он. Я уверен, мы могли бы прийти к компромиссу. Свожу брови, упереносится и наигранным, озабоченным голосом интересуюсь. Даже предположить не могу, о чем мы с вами могли бы договориться. Виктор снова растягивает губы в улыбке, подается чуть вперед. Вы прекращаете меня травить? Даёте спокойно работать дальше, а я? Тут он делает театральную паузу. Я не претендую на Ингу. От такой наглости веко начинает дергаться уже у меня. Кладу руки на стол, также подаюсь вперед. В смысле не претендуешь? Резко перехожу на ты. Ты ничего не спутал? Сегодня Инга получает свидетельство о разводе. Удивительно, но эта информация нисколько Виктора не смущает, даже наоборот. Он резко преободряется, смотрит на меня уверенным взглядом. Как разошлись, так и сойдемся. Нагло заявляет он, щелкая пальцами, по щелчку. Смотрю на этого самодовольного выхухоли и гадаю. Он хоть понимает, насколько близок к тому, чтобы я ему эти пальцы сломал? Не то чтобы я был любителем колечить людей. Но я живу на этом свете уже тридцать четыре года, и за это время в моей жизни случилось много разных. На секунду представляю, как подаюсь вперед, хватаю этого слоя за шею и бью мордою о стол, да так, чтобы наверняка сломать его длинный нос. Пусть бы после такого попробовал еще порассуждать на тему, как он вернет мою женщину по щелчку пальцев. Она меня любит, если ты еще не понял, заявляет он с победной ухмылкой. Не понимает дурень, что сам себе роет могилу. «Сейчас договоришься», — цыжу сквозь зубы, по краю ходишь. Даже не осознавая этого, подаюсь вперед, а моя правая рука сама собой поднимается, примеряется, как бы поудобнее схватить этого козла за шею. «В этот момент...» Астровский вдруг шустро поднимается с места и отскакивает на добрый метр. Сообразил Дурень, что может собственный расквашенный мордой расплатиться за все сказанное. В его лице проскальзывает испуг. Не договоримся? Обабский пищит. Не а. Качая головой с презрительной усмешкой. Что ж, я хотел как лучше. Заявляет он уже совсем неуверенно. Ты пожалеешь. Его угроза звучит откровенно жалко. А между тем кулаки у меня уже буквально чешутся от желания надавать по его наглой морде. Останавливает лишь то, что мы в офисе, здесь повсюду камеры. Кем себя выставлю? Впрочем, можно ведь и не своими руками. Тут же нажимаю на кнопку внутренней связи и прошу секретаря: Софья, вызовите охрану, тут одного человека нужно выставить из фирмы пинком под зад. Да как ты смеешь! Снова пищит Виктор. Близко к Инге подойдешь? Я откручу тебе хозяйство. Говорю с самым серьезным видом. Ты понял? Я... Я... Булькает он, тяжело дыша. Понял? Уточняю громче. Я не шучу. Понял, не дурак, отвечает Виктор. С этими словами он бросается к выходу. Спешу следом и наблюдаю за тем, как его на выходе из приемной ловят два крепких охранника. С удовольствием наблюдаю, как его уводят под белые ручки. А все-таки настроение подпортил тварь. С чего вдруг в голосе столько уверенности, спеси? Нет, я в Инге уверен, не станет она так нагло мне изменять, тем более с этим выхухолем. А все же достаю телефон, пишу моей царице, не забудь сегодня получить свидетельство о разводе.